Указатель у села Полудинки оказался на удивление аккуратным и почти новым. По крайней мере, дерево еще не успело потемнеть от непогоды, а буквы можно было различить за полсотни сажений. Да и высокий чистокол выглядел внушительно, почти как в древицах, крепкий и добротный, разве что бревна не были на когтями нежити, да и смотровых вышек с бдительными лучниками не наблюдалось. а в остальном поселение как поселение. Впустили без особых проблем, как только взглянули на усталое лицо ветра и едва бредущую к воротам дриаду. Только вот на Дантов меч покосились, не то с уважением, не то с опаской. Но задерживать или просить оставить оружие не стали, и на том спасибо. Улицы тоже особого подозрения не вызвали. От ворот... На подобие лучей отходили четыре основные дороги, вдоль которых были поставлены дома и небольшие торговые лавки. А переулки наверняка появились путем вытаптывания, желающими сократить путь к соседу, возлюбленной или к местной бабке, торгующей самогоном. Единственное, что сразу же бросалось в глаза, это заброшенный дом, стоящий в самом начале крайней левой улицы. Свежеокрашенные ставни почему-то были наглухо заколочены прочными досками. Резной конек на крыше еще не успел потемнеть от времени и непогоды, да и сам дом казался, если не заново выстроенным, то хотя бы недавно приведенным в порядок. Интересно, кому понадобилось заколачивать окна и двери хорошего дома и забросить сад? Насколько я знала, в подобных приграничных деревнях Свято место пусто не бывает, и свободную от хозяев жилплощадь всегда найдется кому занять. За исключением случаев, когда прежние хозяева погибали от какой-нибудь особо заразной болезни. Но тогда дом обычно становился погребальным костром, а тут просто двери и окна заколотили. «Странный дом!» – негромко пробормотал ветер, потирая плечи. У меня от него мороз по коже. — Не у тебя одного, — отозвалась зряда, натягивая поглубже капюшон плаща и притоптывая на месте от холода. — Да, похоже, модница из серебряного леса. Придется подыскать себе сапожки потеплее. Все же поздняя осень в Росском княжестве — это уже почти зима. Я понимаю, что деревенский дом, от которого веет жутью, Это безумно интересно, но, может, все же найдем корчму и хотя бы погреемся? Или тут все, кроме меня, морозы стойкие?» «Не уверена, но спорить не стану». Я проводила взглядом стаю ворон, которая с карканем взлетела со слегка покосившегося карниза на втором этаже заброшенного дома и вздохнула. «Хотелось бы, чтобы ощущение стылого могильного камня, исходящее от дома, оказалось всего лишь плодом моего воображения. «Тогда чего ждем?» С этими словами Ланнан решительно направилась прочь, и нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Корчму мы нашли быстро, даже не пришлось долго плутать по переулочкам. Достаточно было спросить дорогу у первого попавшегося слегка поддатого крестьянина, который безошибочно указал нужное направление. За окном завывал холодный ветер, безустанно гонящий по небу свинцово-серые тучи. По закрытым ставням колотил дождь пополам со снегом, превращавший дорогу в грязевое болото. А в самой корчме было на удивление тепло и уютно от ярко-горящего огня в большой печи. Недостаток же света с лихвой компенсировался хорошо приготовленной деревенской едой. Сотворенный мной светлячок неподвижно завис над столом, разгоняя полумрак корчмы гораздо качественнее, чем небольшая масляная лампа, горделиво стоящая в центре, выскобленной до бела столешницы. Я вяло ковырялась вилкой в тарелке, краем уха прислушиваясь к разговору своих спутников. Хотя, если честно, разговор как таковой не складывался. Данте вообще в последнее время рот раскрывал редко, и то преимущественно по делу. Дриада, как ни странно, тоже не торопилась травить байки, поэтому от скорбной тишины за столом нас спасал только ветер. Мальчишка уже немного оттаял и сейчас вовсю стремился постичь окружающий мир, доставая вопросами сначала меня, а потом и Ланан, который находил в себе силы, отвечать ветру с перерывами на еду. И все же не давал мне покоя тот дом. Настолько, что я, не вытерпев, поинтересовалась у девушки-разносчицы, подошедшей к нашему столику, кому принадлежал тот дом рядом с воротами. Та только плечами пожала, собрав опустевшие тарелки на деревянный поднос, и исчезла за дверью кухни. Но минут через пять... К нам подсел пожилой крестьянин. Боязливо косясь на плавающей в воздухе магический светлячок, он негромко поведал историю, подобную которой частенько можно услышать на границе. Полюбила девка пригожего парня, до свадьбы, как водится, не дотерпела, вот и нагуляла себе ребенка. А парень, не дожидаясь, пока к нему придет обозленный отец с братьями возлюбленной, чтобы призвать к порядку, сбежала из деревни в тот же день, как узнала о своем будущем отцовстве. Кончилось все тем, что девка, не доносив толком дитя, раньше срока разрешилась от времени и бросила новорожденного в лесу, даже и не глянув, мальчик народился или девочка. Вроде бы нет ребенка, нет и позора. Но только спустя месяц Овадился кто-то приходить под окна дома, плакать допросить да просить наречь именем. Несостоявшаяся мать едва заикой от страха не стала, когда поняла, что под окна приходит ее брошенное дитя, а когда мужество набралась, чтобы ими сказать, ошиблась, не угадала с полом ребенка, назвала мальчика и Женей. С той поры в доме стало жить попросту невозможно. Приходил и Гоша под окна еженочно, И теперь не только плакал, Но и скрёбся в запертой ставне, Стучал в обходную дверь и шастал по крыше, Не давая жильцам сомкнуть глаз. Госпожа ведунья, помогите, а! Сложно нам ютиться родне, А второй дом поставить еще не скоро сможем. «Освободите душу ребенка от скитаний! Дайте ему покой!» «И вам заодно!» — вздохнула я, машинально вертя в пальцах искусно выточенную деревянную вилку. «И нам! А кто без греха, госпожа ведунья?» «Никто, наверное!» — я переплела пальцы и посмотрела в глаза крестьянина. «Рассказывайте подробности, постараюсь помочь, чем смогу!» В конце концов, оставлять в деревне потенциально опасную нежить мне не хочется. Слишком уж часто случалось так, что княжеские ведуны закрывали глаза на безобидную нежить, типа расшалившихся не в меру банников, сковывавших глупым девкам пальцы стальными кольцами, когда те гадали на судьбу в бане, или же летавец, крадущих здоровье у детей. А через год... Те же самые ведуны хватались за голову, не понимая, откуда в мирной благополучной деревеньке взялось логовичи нежити, не дающие нормально жить и работать людям. Оттуда и взялось. Просто когда-то дипломированному, хорошо обученному ведуну показалось, что возиться с относительно безобидным духом умершего ниже его достоинства. Я внимательно слушала собеседника. изредка уточняя детали, а потом откинулась на спинку стула, продолжая вертеть в пальцах порядком замученную вилку. Посмотрела на пожилого мужчину, нервно комкающего шапку, и вздохнула. «Помогу я, куда денусь, лишь бы опять ты не вмешался со своей сверхзаботой. Тут не с хищной нежитью разбираться, где лишний клинок лишним не бывает». а успокаивать беспокойного призрака, вся вина которого в том, что мать оказалась настолько глупой или жестокой, что бросила свое дитя умирать в лесу. Вот и вернулась душа ребенка беспокойным и Гошей, призраком довольно безобидной, но весьма докучливой нежитью, от которой можно избавиться, одарив именем, угадав при этом пол умершего ребенка. «Угадаешь?» и Гоша навсегда обретет покой. Нет, будет всю жизнь под окном или у порога поджидать и плакать. И непонятно, кого больше жаль, и Гошу, или мать убийцу которая медленно, но верно сходит с ума. Еф, а меня ты с собой возьмешь? Робко поинтересовался ветер, заглядывая мне в лицо. Я улыбнулась, отхлебывая горячий отвар на меду. из деревянной кружки, в другой раз непременно. Дом уже с лета, как нежилой, встретил нас ланан, тишиной, пылью и еле уловимым запахом плесени. Хозяева, как только не получилось спровадить Игошу от греха подальше, побросали все, не рискуя оставаться в доме после захода солнца. Взяли только самое необходимое, да и перебрались всей семьей на другой конец деревни к дальним родственникам. Поначалу хотели сжечь проклятый дом, да только не вышло. Сколько ни кидали на крышу зажженные факелы и не обкладывали хворостом стены. Ничего не вышло. Хворост прогорал дотла, а на гладко обструганных бревнах сруба не появлялось ни пятнышка. Зайти же внутрь крестьяне побоялись, а местная знахарка, покрутившись вокруг, прямо заявила, что не ее тут специализация и делать ей тут нечего. Мол, будет тут ведун в делешный, он пусть и возится. Размышление прервала Ланнан, нетерпеливо дернувшая меня за рукав куртки. Ева, мы сюда зачем пришли? Чтобы пыль подметать или ребенка спасать? Я страдальчески вздохнула. И зачем я только согласилась взять ее с собой? Ветра я оставила на постоялом дворе, под предлогом, что мало он еще с нежитью тягаться, и нечего путаться у меня под ногами. Данте, огромным трудом убедила в том, что не являющийся магом мне только мешаться будет. Да и за мальчишкой присмотреть надо, иначе сбежит пацан в проклятый дом. И что из этого выйдет, одному богу известно. Но вот от компании Ланнан отвертеться не удалось. Дриада почему-то во что бы ты ни стала решила караулить игош вместе со мной, надеясь решить дело полюбовно. после неудавшейся попытки окрестить последнего именем. Обычно в таких случаях призрак невинно убиенного младенца просто не отстает от погубившей его матери до конца ее жизни, плача и крича под окнами ее дома еженочно, Причем переезд вопроса не решит. Ребенок будет следовать за матерью везде и всюду. Но тут ситуация вообще непонятная. Почему-то Егоша остался при доме, а не при матери, и не просто плакал под окнами. По рассказу хозяев, выходило, что поначалу все было как описано в фолианте «Призраки и души умерших». В первую ночь спать не давал плач младенца, но на следующую им слышался уже радостный заливистый смех. На третью ночь девка, тайком родившая дитя и оставившая его в лесу, С ужасом услышала сквозь сон шаги под дверью спальни. Тихие, но отчетливые, как будто под дверью взад-вперед бегал босоногий малыш. Шаги то приближались, то отдалялись. Но, на счастье, над дверью висел небольшой оберег в виде лошадиной подковы. Простенький, заговоренный по всем правилам. Видимо, он и спас в ту ночь жизнь непутевой девушки. поскольку поутру под дверью ее спальни нашли загрызенную кошку. На что был похож трупик, оставалось только догадываться, но, по словам очевидцев, понять, что раньше это была кошка, можно было только по заляпанному кровью полосатому хвосту. — Ланнан, спасать-то тут особо некого, — мрачно ответила я, проходя в темную пыльную горницу и зажигая под потолком, Несколько ярко светящихся пульсаров. Оглянулась, подыскивая место почище, но в конце концов решила, что если убрать с дощатого пола широкую плетеную дорожку, то пол окажется хотя бы не покрытым слоем пыли. По-твоему, невинная душа ребенка это никто? Поинтересовалась дриада. Все же помогая мне убрать дорожку с пола. В четыре руки Мы кое-как свернули разноцветный коврик, а потом я выудила из сумки смесь соли и кое-каких трав и начала выстраивать обережный круг. Знаешь, у нас, видимо, разные представления о том, что такое нежить. Тут что-то не совсем обычное. Это уже не просто обиженный матерью и ребенок, душа которого не может найти покоя, и не безвредный дух. Они кошек в кровавое месиво не превращают. Я стала тщательно высыпать заговоренную соль из мешочка, следя, чтобы линии были по возможности ровные. Треугольник, вписанный в круг, достаточно большой, чтобы мы с вдвоем в нем поместились, но с комфортом расположиться в нем сидя все равно не получится. И еще нужно торопиться. Солнце вот-вот сядет окончательно, а сразу показываться на глаза Егоше мне не хотелось. Да и непонятно, как он себя поведет, если нас увидит. Может кинется сразу, а может вообще не появится. Тогда целая бессонная ночь на смарку. Я настолько увлеклась выстраиванием обережного круга, что не сразу поняла, что у меня спрашивают. И услышала лишь тогда... когда Дриада повторила вопрос погромче. Спрашиваю, ты ко всему настолько категорично относишься? Что? Я наконец-то высыпала последнюю порцию соли, закончив символ, и первая ступила в центр треугольника. Ланнан последовала за мной, ухватив меня за локоть. Я просто интересуюсь, на каком поводке ты держишь Данте, если он, Даже шаг от тебя в сторону ступить боится. Если бы я в этот момент рисовала круг или плела заклинание, то у меня выпала бы соль из рук или нарушились чары, настолько я была изумлена. Ничего себе смена темы разговора. Хадриада вздернула подбородок, глядя на меня сверху вниз. Ты не отпускаешь его от себя, но и к себе не даешь приблизиться. Как собака на сене, ни себе, ни другим? Или он тебе дал какое-то обещание, а ты не хочешь его освободить? Угу, обещание. Клятва ведущего крыла своей королеве. Могла бы, давно освободила бы. От меня-то тебе что надо? Устала поинтересовалась я, прикрывая глаза и скороговоркой зачитывая заклинание, активирующее обережный круг. Второе заклинание, более короткое, но с более мощным вливанием силы в треугольник, делающий нас невидимыми и неслышными для нежити. Чтобы ты перестала ему указывать, что делать и как быть. Интересно, она это серьезно? Судя по ее лицу, да. Неужто угораздило Дриаду запасть на аватара? Если так... то могу только посочувствовать. Только пока не знаю, кому именно, себе или ей. Если бы я могла... Волшебные светляки под потолком медленно гасли один за другим, погружая горницу во мрак. Заколоченные ставни делали умерший дом похожим на склеп. Темно, сыро и холодно. Тишину нарушало только наше дыхание. а еще постепенно стихающий с наступлением ночи шум жизни за стенами. Открою тебе небольшую тайну. Данте всегда сам решал, что ему делать и как поступать, за исключением тех случаев, когда ему отдавал прямой приказ король или королева, если уж на то пошло. Но посвящать дриаду в такие тонкости я не собиралась. так что если у тебя не хватило обаяния на его обольщение, то проблема не во мне, я его не держу. Да и не смогла удержать, когда хотела. Вот значит как. В тишине ее голос почему-то показался мне уже не таким обвиняющим, скорее сочувствующим. Может, все дело в том, что сейчас я высказала вслух то, о чем постоянно думала, но не решалась принять как должное. Примерно. Я поежилась, кутаясь плотнее в куртку. Нетопленный дом в последней декаде листопада. Это почти гарантированная сырость и холод. И если раньше у меня лишь слегка мерзли кончики пальцев на руках, то сейчас щеки ощутимо покалывала морозцем. Данте свободен ровно настолько, насколько это позволяет ему его долг. У меня нет ни прав, ни возможности повлиять на это. Он меня защищает, потому что должен и потому что хочет меня защитить. Но все же я секлась, потому что услышала какой-то посторонний звук в глубине покинутого дома. Ланнан за моей спиной напряглась, и мы обе инстинктивно отодвинулись от линии заговоренного треугольника, не желая раньше времени, обнаруживать свое присутствие. Что-то скреблось по полу, где-то за печью, и я готова была руку дать на отсечение, что это не мышь. Откуда-то повеяло холодным сквозняком, который принес с собой запах пыли, плесени и еще чего-то, что я не сразу смогла распознать. Но дряда за моей спиной вдруг вздрогнула и прижалась ко мне. будто бы еще поддержки, когда в пустом доме раздался тихий смешок. Хлопнула дверь, и я услышала, как по полу зашлепали маленькие босые ножки. Скрипнула половица у печи. Шаги обошли нас с Ланнан и скрылись где-то в сенях. А я только тогда заметила, что слишком четко вижу сквозь темноту сгустившуюся вокруг. Значит, опять у меня вместо глаз черное зеркало, характерное для иронитов и ничего удивительного в этом нет, потому что сейчас мне было действительно страшно. И дело было даже не в том, что вокруг темно, а где-то рядом бродит невидимый пока что нежить. Нет, дело было в самой обстановке дома. Было ощущение... Будто нечто жуткое угнездилось тут настолько прочно, что даже если мы справимся с выселением и Гоши, то дом придется спалить от греха подальше, поскольку неизвестно еще, что тут завестись может. Ничего хорошего и доброго однозначно. Звонкий детский смех раздался рядом, так неожиданно, что я вздрогнула и едва не заорала от страха. Судя по всему, Дриада собралась сделать то же самое, но не успела. У меня тоже язык прилип к горлу, когда я увидела всего в шаге от нарисованного солью круга бледного голенького малыша, стоящего на четвереньках и как-то странно водящего носом по полу. «Ева, ради всего святого, скажи, что оно нас не видит и не слышит!» Срывающимся шепотом произнесла Ланнан у меня за спиной, стискивая мою ладонь. «Не должно, но следы наши оно явно почуяло!» За могильным голосом сообщила я, высвобождая правую ладонь и готовя боевое заклинание. «У тебя еще есть желание спасать это невинное дитя?» Молчание мне было ответом. Я сочла это за призыв к действиям и бросила беглый взгляд на обережный круг, проверяя его сохранность. Хочется верить, что эта тварь, когда-то бывший Егошей, а сейчас перешедшая в разряд хищной нежити, тут одна. Безумно хочется. Я отвела взгляд от нежити всего на миг. И этого хватило, чтобы я пропустила ее исчезновение. Сердце камнем мухнуло вниз, Тишина давила на уши, как невидимая подушка, настолько сильно, что шум крови и нервное прерывистое дыхание Ланнан за спиной казались оглушающе громкими. А Куда, но делалось? Похоже, Дриада от таких фокусов начала заикаться. Честно говоря, я побоялась ей ответить, потому что язык еще не слушался. А нахождение в темном замкнутом помещении с хищной нежитью, умеющей перемещаться в пространстве в мгновение ока, отнюдь не способствовало храбрости. Знать не знаю, но мне это не нравится. Очень. Снова послышались приглушенные шаги. Но раздавались они оттуда, откуда я их совершенно не ждала услышать. С потолка. стремительно приближаясь с каждой секундой. Комок синего огня ударил вверх, пробивая дыру в добротных досках и озаряя мертвенно-голубым светом сидящего вниз головой на потолке ребенка, личико которого вдруг преобразилось в жуткую маску, после чего нежить, не раздумывая, свалилась на нас сверху. «Как я успела отскочить в сторону, не знаю». Воздух вокруг вспыхнул клубами яркого, чуть зеленоватого света, а через секунду силовая волна, сброшенная ланан на нежить, отшвырнула кажущееся хрупким тельце к стене, хорошенько припечатав к бревнам, раздался обиженный всхлип, после чего Игоша оттолкнулся от стены, невесть откуда взявшимися на крошечных пальчиках коготками, и пополз ко мне на четвереньках так стремительно, что я не успела не то что вскочить на ноги, комком пламени запустить. Нежить прыгнула на меня, метя в горло зубами, похожими на частую пилу, и единственное, что я смогла, — это подставить руку. Мне никогда не пытались отпилить эту столь любимую мною конечность, но сейчас малоприятных ощущений мне перепало в полной мере. Зубы нежити продрали толстый рукав меховой куртки и теперь увлеченно жевали мою левую руку чуть ниже локтя. Я взвыла от боли и с размаху ударила тварь об пол, надеясь, что успею отцепить ее раньше, чем она отгрызет мне руку с концами. Повезло. От удара об пол сдобренного магией, и Гоша отцепился и скользнул было в сторону печи. но его перехватили странно светящиеся жгуты изумрудно-зеленого цвета, обвили так, что из вырывающегося и вопящего тельца получился плотный кокон, а потом запульсировали режущим глаза светом и сдавили содержимое кокона так, что мне послышался хруст костей. Пылающий синим пламенем шар врезался в месиво светящихся лоз, грянул взрыв, в котором потонул тонкий детский вопль. А потом все стихло, только пепел сероватыми хлопьями осыпался на закопченный деревянный пол. Я села там, где стояла, зажимая разодранную зубами нежить руку и тупо глядя перед собой. «Ничего себе!» — изгнали привидение. «Безобидное такое!» — нервно хихикнул Ланнан. помогая мне снять куртку и накладывая поочередно кровоостанавливающие и обезболивающее заклинания. Я вздохнула посвободнее, когда боль, вцепившаяся в руку, утихла, и благодарно взглянула на дриаду. Та ответила мне понимающим взглядом и принялась перевязывать жутковато выглядящую в зеленоватом свете рваную рану, оставленную зубами нежити. «Радуйся!» «Да Кости, это мерзость добраться не успела. Скажи спасибо куртке, значит, заживет. Учитывая, что ты аэронит, слишком долго ждать не придется». «Радуюсь», — выдохнула я, оборачиваясь на шум у входной двери. Обычные людские возгласы. Неужто местные решили проведать? Что же тут так вопило и грохотало минуту назад? В дверях нарисовалась мрачная фигура аватара с неизменным двуручником наперевес. Для того, чтобы оценить обстановку, ему хватило и пяти секунд, после чего цепкий взгляд черных с серебром глаз впился в кустарное подобие повязки, которое Ланнан накладывала на мою руку. «Как прошло изгнание беса госпожа ведунья?» Холодно поинтересовался он. Убирай меч и не двигайся с места, не давая любопытствующим войти. Ну, хоть за это спасибо. Результативно, выдохнула я, вставая с заляпанного кровью, солью, грязью и еще чем-то малоприятным пола, и шагнула к двери, придерживая повисшую плетью левую руку. Пальцев я не чувствовала. Обычный побочный эффект от обезболивающего заклинания. Но лучше уж так. чем тихо выть от боли. Ничего, шанс у меня еще будет, когда действие заклинаний прекратится. Пользоваться им часто нельзя. Наступает нечто вроде привыкания. Да и на организм оно не слишком благотворно влияет. Значит, придется терпеть. Видно невооруженным глазом. Данто посторонился, пропуская меня на свежий воздух. который после пребывания в заброшенном доме показался глотком животворящей воды. Дриада вышла следом, с беспокойством, косясь на окровавленный рукав моей рубашки. «Спасибо хоть, что куртку мне на плечи набросила, а то я о ней совершенно позабыла, все еще прокручивая в голове произошедшее». Не мог это быть Игоша, попросту не мог. А что могло? Понятия не имею. Но ощущение, что хозяева нам солгали, рассказывая о своей небольшой проблеме. Больше на подмену похоже. А если Ланан? Тихо простонала я. Я этих идиотов поубиваю. Лично больше никому не доверю. Что так? Дриада немного нервозно оглянулась. Я даже головы не повернула и так знала, что Данте следует за нами. Наверняка с огромным желанием как минимум прочитать мне лекцию о вреде самоубийственных выходок. В доме не Егоша, а подменыш засел. По крайней мере, похоже на то. Дриада негромко выругалась. В нескольких шагах за спиной что-то угрожающе скрипнуло. Похоже, тесно пообщаться с жильцами злополучного дома хочу не только я одна. Подменышами считаются существа, которых мелкая нечисть оставляет взамен похищенного из колыбели ребенка. Обычно детей воруют кихимры или лешие, но случается это настолько редко, что подобные случаи можно по пальцам пересчитать. Должно было случиться, Что-то совсем из рук вон выходящее. Скажем, чтобы мать сама пожелала отдать свое дитя нежити, сопроводив это пожелание неким скреплением договора. А на следующий день мать натыкается на вывороченный земли пень, под которым виднеется запрятанный кем-то клад, вроде приданного подменышу. Дитя нечисти живет с приемной матерью ровно год, а потом. Пропадает в лесу. Но не дай бог за этот год обидеть его. Получается как раз то, с чем мы столкнулись в заброшенном доме. Да ладно, обошлось все же. Неуверенно пробормотала я, Медленно поднимаясь по скрипучим ступенькам Вслед за дриадой на порог корчмы, Когда меня все же повело, И я едва не стукнулась головой о добротный косяк. — Обошлось, говоришь? — тихо сквозь зубы прошипел Данте, ловя меня под руки и почти затаскивая внутрь, в живительное тепло, хорошо протопленного дома. — Можно я с тобой попозже поругаюсь? — выдавила я, ощущая, как кончики пальцев покалывает сотня противных иголочек. Похоже, действие обезболивающего заклинания заканчивается, а мне еще руку обрабатывать надо. Я постараюсь стянуть края раны магией, так что надеюсь обойтись без швов. Дряда на ходу закопалась в моей сумке, которую перекинула через плечо, когда мы покидали поле боя. Как меня усаживали на кровать и стягивали успевшую пропитаться кровью рубашку, помню плохо, потому что действие обезболивающего заклинания окончилось, и мне стало совсем не сладко. В памяти копошились только какие-то обрывки. Испуганные глаза ветра, когда он подтаскивал кувшин с горячей водой. А на стол ложились один за другим окровавленные обрывки ткани, пропитанные отваром.